Я отмерла и покинула кабинет магистра. Обошлось. А дальше все пошло как по маслу. Фаргус из моей головы не вылезал. Поэтому на семинаре я блеснула знаниями. Да так ярко, что магистр психофизических наук долго спорил со мной, но в итоге я его убедила изменить взгляды на закон всемирного отталкивания неэлементарных магических частиц с биополярным зарядом. Да понятия не имею, что это значит. Но Фаргус, упрямая зараза, пообещал съесть мой мозг, если не буду спорить с лохматым профессором до победного. Победили? До того победили, что меня подредили участвовать в завтрашней Олимпиаде от всего курса. К слову, курс держался от меня подальше и смотрелся паской. Всем сказали, что в теле Шелли жила попаданка а попаданок сейчас ищут и изымают. При моем появлении адепты разбегались, как вода при виде масла или как жир от капли фейри. Да ну и к лучшему, меньше вопросов. Даже та девушка-гусеница, с которой Шелли вроде как домик делит, делала вид, что они незнакомы. И вот уже подходила к концу последняя пара, как нелегкая принесла в аудиторию Винсента. Благо, я сидела на последнем ряду и, только увидев лекаря, тут же сиганула под парту. — Адептка Шелли! — произнес профессор, всматриваясь в последние ряды. — Где адептка Шелли? Только же тут была! А что оставалось делать? Я обернулась мушкой и, чтобы не вызвать подозрений, засеменила к стеночке. Пока искали, куда запропастилась адептка, я уже выскользнула в окно. И улетела. Странное дело, хм, высоты боюсь, а летать нравится. Ну, если вниз не смотреть. Покружив немного над Академией, я нашла разбитые в самом низу дебри и спикировала к ним. Уже оказавшись на земле, я вернула себе родной облик и встряхнулась. Метаморфозы вызывают странную дрожь и чесотку на животе. Результат крутой, а вот процесс не очень. Да и слабость какая-то появилась, от волнения, наверное. Фаргус спрыгнул с моих волос и тоже встрепенулся. Шерсть хранителя стояла дыбом, а глаза разве что из орбит не выскакивали. Ну и полет, хозяйка, сколько жил, а не летал ни разу. Не поверишь, я тоже, пока в Розолье не попала. А как же, боязнь высоты и все такое? Подняла голову и присвистнула. Сейчас я чувствовала себя настоящим муравьем. Дерево тоха кроной упиралось в небо. Где-то там, высоко-высоко, на уровне сотого этажа, ютился тот балкончик, с которого я и совершила эту несусветную глупость с полетом. Впрочем, почему глупость? Оставаться с Винсентом наедине — то же, что дать гранату обезьяне. Если магистр еще справился с воздействием камня, все ж потомок богов, то справится ли Винсент? Или продолжит хватать меня за запястье, трясти камни и требовать ввести его в сон боков? В одном сакс прав. Не надо лекарю обо всем знать. Итак, мой мохнатый друг, что будем делать дальше? А дальше уже знакомое занятие — поиск пути. Харек провел небольшой ликбез что прежде хранители древних знаний редко отделялись от своих хозяев, преимущественно сливались с ними сознанием, так и жили. Но когда хранители начали истреблять как потенциально опасных элементов, во имя выживания рода они от хозяев отделились. Но слившись со мной, его сила возрастает в разы. Слушай, Фаргус, а если вас могут видеть только хозяева, как тогда тот толстый мужик из туалета смог поймать хранителя древних знаний и пытать? Последнего, к слову, хранителя, по его словам. Харек пригорюнился и шмыгнул носом. «Ну, с последним он, конечно, перегнул. У нас договоренность такая. Если кого поймают, терпим, а под конец дезинформируем. Мол, так и так, я последний представитель рода, жальтесь и все такое». Ну, если сработает, свобода. Не сработает. Хотя бы сородичью бережешь. Ну, это все замечательно. Но ты не ответил. Дубина, ты древото! Хорек постучал пальцем по голове, но быстро исправился, делая вид, что чешет за ухом. В моих руках очень быстро оказалась та самая древотоховая дубина. Полагаю, это всего лишь черенок от листика, но, учитывая размеры дерева, Я этот черенок едва удерживала двумя руками. Заклинание, дорогая хозяюшка, в мире магии при правильном приложении сил можно все. Думал, ты поняла, о чем мы спорили с мислером Рафаэлем? Угу. Давай я тебе начну о принципах ребрендинга рассказывать и пальцем по голове стучать. Скучно! Отмахнулся Мохнатый. «Я эти знания уже съел и заработал несварение!» Доказательство хорек продемонстрировал богатырскую отрыжку и погладил животик. «Если ты закончил высмеивать знания моего мира, может, займемся делом? Уже вечереет, а нам нужно камень света найти. А он не светится в ночи, случаем?» Взгляд Фаргуса без слов оценил мои <смех>, умственные способности нет ну а вдруг точно на манто пущу пушистое такое теплое как раз зима на носу перерогиваясь мы шли с хорьком куда то вперед а потом хранитель вновь запрыгнул мне в волосы и мы слились о ты фаргус он все таки светится